41. Два дня спустя. Мы с Алекс пристегнули ремни. Стюардесса произнесла заготовленное в случае аварийной посадки. «Нет, чтобы сказать нам что-нибудь действительно ободряющее. Алекс всю жизнь боялась летать. Она сжала мою руку так, словно от этого зависела ее жизнь. Я вручил ей номер Нью-Йоркера». «Там есть интересная статья о таянии полярных льдов и глобальном потеплении. Это тебя развлечет». Она посмотрела на меня и вздохнула. Я попытался устроиться поудобнее, вытянув ноги в проходе. Эконом-класс явно рассчитан на людей ниже пяти футов ростом, а не на мои шесть с лишним. Место Смита у окна пустовало. И мы снова задумались. Почему он вдруг отказался от этого дела? «Вначале оно ему так нравилось», — сказала Алекс. «Так оно и было, во всяком случае, так мне казалось». Такое поведение было не похоже на того Джона Вашингтона Смита, которого я знал. Тот никогда не сдавался. Я вспомнил, как он сидел за своим столом, его куцы ответы на наши вопросы без оправданий или долгих объяснений. «Алекс снова заговорила про Талли, и я предложил сходить к нему после возвращения, хотя не был уверен, что нам есть что сказать». «Смит не выставил нам счет ни за что, даже за оплату лаборатории», — заметила она. Я не знал, будет ли нас ждать его счет, когда мы вернемся домой. Оставив Смита, мы поговорили о Ван Гоге, о том, как много его работ мы скоро увидим. Самолет прорезал облака и выровнялся, и Алекс, наконец, отпустила мою руку, порылась в сумочке и достала электронную книгу. Она погрузилась в чтение, а я надел наушники и послушал биографию Ван Гога. Затем мы поужинали чем-то, напоминающим курицу. Алекс одолела полпорции, мне хватило полутора». Она отыгралась на вине, таком, по ее словам, ужасным, что она прикончила две маленькие бутылочки и заснула. Я снова включу биографию. С того места, где Ван Гог все время спорит с Гогеном на юге Франции и закончил знаменитым эпизодом с отрезанием уха Винсента. Когда внутреннее освещение самолета погасло, я выключил аудиокнигу, закрыл глаза и вновь попытался осмыслить внезапное бегство Смита — Потом стал думать о своей предстоящей выставке и картинах, которые мне еще предстояло закончить, чтобы заполнить галерею Бюллера. Я вспоминал, как по крупицам соскабливал краску, открывая автопортрет Ван Гога, его пиджак и жилетку, бороду и волосы, его завораживающие голубые глаза. Затем Аника Ван Страатен сказала «Антартетте кунст». Более двух тысяч похищенных произведений искусства. Щелкнула зажигалка, и картины загорелись. Пламя прожигало холсты и высокие белые стены галереи Матиа Бюллера. Мои картины на них плавились, краска стекала на пол, а я бегал между ними, пытаясь поймать краску и наложить ее обратно, но это оказался автопортрет Ван Гога. Его лицо ожило, в руке сверкнула бритва, отрезав ухо ему, потом мне. Я прижал руку к щеке. ощущая холодную, как лед кровь, и вновь и вновь повторял свое имя — Люк, Люк. Я открыл глаза, чувствуя на лице струю холодного воздуха из воздуховодов, и увидел перед собой лицо Алекс. — Люк, просыпайся, мы садимся. — Куда? — спросил я, пытаясь прийти в себя. — В Амстердам. Куда же еще? Это будет здорово. — Несомненно. — пробормотал я, потрогав ухо. Сон отступил, но портрет Ван Гога и объятые пламенем полотна еще долго стояли перед моими глазами, тревожа душу предвестием несчастья.